Прежде чем прийти к выводам о чудах древности, о невидимых мирах и невидимой жизни, нам нужно набить свои шишки самостоятельно, и в этом нам помогут полтергейсты. Мы будем терпеливо сидеть за приборами и измерять, с какой силой кастрюля варенья, дематериализованная на плите и материализованная над нашей головой, в очередной раз падает на нашу голову. Насколько градусов она нагрела в своё время такого полёта телепортации? Будем составлять сложные алгоритмы действия полтергейса, удивляться им, сопоставлять разумность его поведения с разумностью компьютера. Будем удивляться тому, что ему оказывается не чужды еще эмоции и азарт, но допустить, что это могут быть проделки настоящих живых существ, не менее живых, чем мы, нам будет труднее всего. Потому что это обусловлено некоторыми событиями нашей истории и комплексами нашей общественной психологии, родившимися после этих событий. Палтергейст истре проявляет все признаки чувств и эмоций разумных существ. Но что, если чуть-чуть расширить его воображение поле их деятельности? Что мешает, например, палтергейсту покинуть излюбленный тёмный уголок со печкой и прогуляться на свежем воздухе? Что мешает ему иметь и более впечатляющие паранормальные способности и не ограничиваться опрокидыванием холодильников, а заняться делами поинтереснее? Например, полететь над головами людей в каком-нибудь Тарантасе собственной изготовления с пультом управления в виде водопроводного насоса. И тогда семейство Макмилланов в американском городе Мидалл выйдет на улицу, увидит странную картину. Во дворе их дома зависла пурпурно-красная прозрачная сфера, а в ней двое обычного вида людей то пускают, то поднимают какой-то горизонтальный рычаг, как будто работая с ручным насосом. На глазах у землённых очевидцев сфера медленно берёт высоту и полетит дальше удивлять других выглядит глупо, но зато какой эффект. Все просто обалдеют. А потом можно придумать себе тарантасы по-современнее, обвешанные гирляндами огней, со всякими там сопливыми мигалками, крутилками. И тогда можно отправляться на охоту за хорошенькими девушками, они ведь не устоят перед бравыми парнями с другой галактики. Рапорт о полтергесте, составленный подполковником милиции начальником отдела внутренних дел города Борисова в Беларуси, который мы уже начинали цитировать, гласит: В доме непонятным образом перемещаются предметы: обувь, кухонная посуда и так далее. Самопроизвольно вывинчиваются пробки из электросчётчика и по прямой траектории с поворотом на 180° вылетает из дома во двор или на улицу. Сбрасываются постельные принадлежности с кровати, переворачивается вверх ногами стол, падает при этом не разбивая стрелешь. Открываются окна, через которые на улицу вылетают подушки, одеяла, матрасы и иные вещи. Чудеса происходили прямо в присутствии милиционеров. Милиционеры поехали в город Дел и доложили дежурному. По адресу выехал старший оперуполномоченный отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности майор милиции Микоревич. Все люди, бывшие в доме, были выведены на улицу. Через некоторое время в помещении неожиданно погас свет, и на улицу вылетела предохранительная пробка, которая, отлетев от дома метров на 10-15, ударилась в забор. Кроме работников милиции, эти ещё деса наблюдали многие соседи. Они делились друг с другом новостями по поводу того, что ещё из предметов созыйской собственности начало летать. Стоим мы с Надеждой Саковной во дворе возле дома разговариваем. Вдруг сзади на цементную дорожку опускается сковорода с блинами, накрытая тарелкой, кастрюля с супом и чайник. Только что перед тем вся посуда вместе с содержимым находилась на газовой плите. Подошли к двери на веранду, оттуда вылетает табурет, вслед за ним качанка, пустая триложки.